Глава 39. Витя. Идея провести Новый год с Ритой возникла неожиданно. Я и сам не понял, как к этому пришел. Отец просто сказал о командировке, и в голове яркой вспышкой возникла свободная квартира. Салют, мандарины и моя Марго. А уж когда Романова согласилась, я окончательно расправил крылья. Ходил довольный, как дурак, смаковал воспоминания о нашем поцелуе и ждал будущего. Все-таки отношения с моей недотрогой были не похожи на остальные. Они затягивали в водоворот новых чувств. Я никогда раньше не хотел свернуть горы ради девушки. Не считал минуты до встречи, а тут просто махал хвостиком перед ее носом, радуясь мелочам. Сообщению, улыбке, смущению, которое часто красило щеки Риты. Конечно, были и свои минусы. Например, в школе девчонки норовили бросить едкую шуточку в сторону Марго чего я знатно бесился. Или скорбное лицо Аленки, с которым она постоянно проходила мимо, громко вздыхая. Она явно делала это специально, чтобы уколоть. Сделать так, чтобы я почувствовал себя виноватым. Мне ее по-человечески тоже было жаль. Может, и надо было держать в тайне какое-то время отношения с Ритой. Но теперь было поздно думать об этом. Больше всех донимали, правды Кирилл и компания. Они собирались встретить Новый год на даче Юрки. Накупили продуктов, соков, зазывали людей. Меня пригласили еще 25-го, и я сперва сказал «да», не придав этому значения. Но когда Рита неожиданно согласилась провести этот вечер со мной, сообщил ребятам, что не смогу прийти. Цунами, смерч, ураган, какой-то невероятный шквал обид обрушился на меня. А Кир вообще убил. «Ты со своей Риточкой?» Имя Романовой он язвительно выделил. Прямо мальчиком сделался. Никуда не хожу, ни с кем не гуляю. Ты что, как девчонка, разнылся? Усмехнулся я, толкнув его в бок. Мы шли по коридору из раздевалки после тренировки. А ты не думал, что она просто крутит тобой? Из нормального парня каблука решила сделать, выдал Кирилл. А еще, говорят, друзья не устраивают сцен ревности. Таких фраз Иванов раньше не говорил. В голове у тебя каблук, Кир. Рита не такая, понял? Я ее давно знаю. Она хорошая и очень скромная. — Угу. Поэтому от друзей отваживает. Да ты глянь. Разошелся Иванов, взмахнув театральные руками. — Уже полшколы на тебя косится из-за нее. Ну, если они дебилы, я помочь ничем не могу. И вообще, кончай бурчать, как старый дед. Я остановился и улыбнулся к Киру. Не хотел испортить отношения. Да и повод какой. Глупый же. — Надумаешь, всегда рады, — буркнул Кирилл и, не протянув руки, пошел прочь, оставив меня одного. Я тоже не стал особо париться, однако решил выбрать на каникулах пару деньков, чтобы провести их в компании друзей. Все-таки в чем-то Иванов был прав. В последние дни я слишком часто избегал посиделок с друзьями, старался скорее улизнуть домой и написать Рите. Мне чертовски не хватало общения с ней. Проводив отца в командировку, я убрался в квартире. Показалось пыли столько, «Хоть совком собирай». Ну и за продуктами сходил. Не знал, чем будем питаться и надолго ли Романова задержится в гостях. Предполагал, конечно, что родители вряд ли отпустят ее на два дня, но мечтать ведь не вредно. Готовить сам ничего не стал. Хватило прошлого раза изгоревшей сковородки. На всякий случай набрал полуфабрикатов, пару готовых салатов, апельсинов для сока и даже взял тортик. Марафетился тоже долго никак не мог определиться, в рубашке быть или по-домашнему. В итоге выбрал рубашку, облился духами, включил телевизор, где по традиции вещали иронию судьбы, и плюхнулся на диван ждать звонка. Мы договорились созвониться в четыре, поэтому я отчитывал минуты, предвкушая лучшую ночь в году. Пробило четыре, но Рита не позвонила. Я решил подождать ее звонка, чтобы не застать ее врасплох и не подставить ее как-нибудь перед родителями. Но время подошло к половине пятого, а она все не звонила. Естественно, мне не нравилось такое долгое ожидание. Я дергал ногой, пытаясь сохранять спокойствие. Может, она там платье и белье выбирает. Может, хочет сразить меня наповал В пять вечера я не выдержал и написал сообщение. А через десять минут позвонил. Но звонок остался без ответа. Ее мобильный был включен. Гудки шли, однако никто не брал трубку. Ладно, может, на беззвучном стоит. Может, она со своей подружкой болтала и просто не слышала. Так что я решил дать датерить еще час. Всякое ведь бывает. В семь часов я уже оставил больше двадцати пропущенных. Ходил злой как черт по комнате из угла в угол, разглядывая гирлянду, которую повесил над окном. Звезды переливались ярким светом, создавая романтическую атмосферу. Затем мой взгляд зацепился за искусственную белую елку, стоявшую на журнальном столике. Под ней лежали мандарины и подарок для Риты. Я не знал, что ей нравится, поэтому купил розу под прозрачным колпаком, вспомнив, что в детстве любимой сказкой Марго была красавица и чудовище Когда увидел эту алую розу, сразу подумал о Рите и попросил упаковать будущий подарок. К восьми в голову полезли страшные мысли. Вдруг беда приключилась с ней или с ее родными. Вдруг она просто не в состоянии позвонить. Мне сделалось дурно. Настолько, что я уже и усидеть на месте не мог. Ёлка и огоньки на окнах стали действовать мне на нервы. В 9 позвонила мать. «Витечка, хотел поздравить тебя с праздником», — пропела она в трубку. «Оставь свои поздравления для нового мужа», — огрызнулся я. Мы не общались. У мамы теперь была другая семья, мужчина, которого, вероятно, она любила и ценила больше нас с отцом. Как забавно бывает. Минутное удовольствие для кого-то важнее того, кто считает его центром своей вселенной. Я ненавидел мать. Ты уже взрослый парень, а продолжаешь обижаться на меня как маленький, попрекаешь, отчитываешь. Я не отчитываю тебя. Ты могла бы и не звонить. Ведь это нормально, что люди расходятся. Любовь не вечна. Пыталась достучаться до меня мать. Она и подарки присылала. Правда, на старый адрес, потому что нового не знала. И в гости звала, и увидеться хотела. Но я четко решил, в моей жизни нет места предателям. Дважды предателям. Потому что сходиться по любви нужно. Я любила твоего отца, но так бывает. Иногда обстоятельства выше наших желаний. Ой, только давай без этого. Еще больше раздражался я. Время тикало, Риты не было, и мать действовала на нервы. Вселенная явно решила подшутить, не иначе. «Обстоятельства и постель другого мужика — разные вещи. Все, мне некогда. С Новым годом!» На этом я бросил трубку и посидел еще немного на диване. Снова набрал Романову. И снова звонок остался без ответа. Плюнув на все, я схватил шлем, накинул куртку и помчался к ней. В конце концов, если с Марго беда, я должен быть рядом. Я гнал на байке на запределенных скоростях. Обгонял одного, другого, игнорировал красный сигнал светофора. Возможно, адреналин и не позволял мне замерзнуть тогда, в самый холодный день декабря. Я остановился у двора Риты. Бросил шлем на землю и вбежал по ступенькам во двор, оглядывая пустую, унылую площадку. Я помнил с детства и подъезд, и номер квартиры, и окна Романовых. Только теперь здесь стояла металлическая дверь с кодом, что осложняло задачу. В центре двора возвышалась высокая, пышная ель, а под ней сидели две пушистых собаки. Я двинулся туда, думал, просто удостоверюсь, что дома никого нет, и пойду искать дальше. Однако в окнах кухни горел свет. Там кто-то ходил, но издали было плохо видно кто, да и темнота с туманом добавляли проблем. Я не придумал ничего лучше, вытащил телефон, навел и приблизил камеру, пытаясь рассмотреть силуэты. И тут на балконе открылось окно. Я не заметил, как затаил дыхание, пока легкие не начали гореть от недостатка кислорода. И телефон не нужен был, чтобы разглядеть Риту. Она вскинула голову, разглядывая небо, на котором не горела ни одна звездочка. Мне хотелось крикнуть, позвать ее. Я разомкнул губы, однако не смог собрать по буквам имя любимой девушки. Я не мог понять, какого черта она стоит так непринужденно на балконе. Почему она сейчас не в моей квартире? Руки сами потянулись к мобильному, и дрожащими от холода пальцами я в последний раз набрал номер Риты. Я видел, как она отвела голову в момент гудка, а потом снова устремил взгляд на небо. Безразличный взгляд, словно я никогда ей не был по-настоящему нужен. «Любовь не вечна», — вспомнил я слова матери. «А ты не думал, что она просто крутит тобой?» Вслед за тем пронеслась у меня в голове реплика Кира. Она подействовала на меня, как отврезляющая пощечина. Собаки вдруг завыли, а может, это сердце у меня в очередной раз сломалось. Я вдруг опомнился. Господин, ну надо же! Дважды в одну и ту же реку. Я провел рукой по лицу и от греха подальше скрылся за деревом. Не хотелось попадаться Рити на глаза. Проклятые псы лаяли, демонстрируя клыки. Они скалились от чего-то, видя во мне врага. Я схватил камень, лежавший возле ног. Злость и негодование овладевали мной. Я почувствовал ярость змахнулся на собака сжатым в ладони камнем но в итоге не бросил его животные же не виноваты что вите дурачок да и плевать прошептал я про себя не хочешь будь по-твоему